Глава 10. Когда тебе 29, слова бывших наставников об осторожности кажутся излишними. Особенно, если ты маг с отличными перспективами и определенным опытом работы. Тмор был именно таким, лучшим выпускником Академии магии, которому все удавалось с первого раза. Его работу нельзя было назвать легкой. Помимо бумажной волокиты, которую любили сваливать на молодежь, два раза в неделю он выходил на дежурство, проверял кладбище. Там то на упыря наткнешься, то призрака встретишь, а то и гробокопатели пожалуют. С этими разбираться было еще сложнее, чем с мертвецами. Сначала попробуй отлови, а потом докажи, чем они занимались. В такие моменты скучная работа в конторе, когда перебираешь бумажки и пишешь доклады о зачистках, обретала особую привлекательность. К тому же в дни без дежурств Тмор всегда возвращался домой вовремя, и вечер в компании Поле скрашивал скудный на события день. Может, от того он и не любил практики со студентами. Мало того, что разбредутся по всему кладбищу, как муравьи, а ты следи, чтобы их не съели, так еще и практика длится от нескольких суток до двух недель, как повезет. И чаще всего проходит за городом. Слишком тягостно так долго расставаться с любимой лисичкой. В этот раз ему повезло вдвойне. Достались первокурсники и старое кладбище за городом, где не было никаких охранных заклинаний. О чем думал декан, выбирая место? В первый же вечер Тмор испепелил двух мертвецов, развеял подвывающего у могилы духа, вытащил провалившегося в яму мальчишку и отпоил успокоительным зельем двух студенток, решивших, что за корягой прятался упырь. А неделя практики только началась. Одна девчонка, хрупкая большеглазая Мирика с тоненькими косичками, попадала в неприятности чаще других. За ней погнался первый же встречный оживший мертвец, и именно она прибежала докладывать о привидении. При этом обращалась исключительно к Тмору. Может, запомнила только его, а может, испугалась второго куратора, крупного темнокожего боевого мага Бруха. Тмор так и не разобрался. «А ты не нравишься», — заметил Брух, присаживаясь на соседнее надгробие и краем глаза наблюдая за стайкой студентов, бродивших неподалеку. Маг не расставался с тяжелым кортиком, какими обычно вооружались военные моряки, и управлялся с ним ничуть не хуже, чем с огненными шарами. Напарники в Кураторы подобрались в связке «Темный» и «Боевой Маг», и с Брухом некромант уже был знаком. Парень ему импонировал, спокойный, дружелюбный хорошо владеющий магией. «Я и понравился?» – удивленно приподнял брови Тмора и отмахнулся. «До «Да мы для них глубокие стариканы. Лучше глянь, сколько мальчишек на потоке. Есть с кого влюбляться». В этот момент один из потенциальных объектов воздыханий горестно завопил, наступив на ужа, и Брух хмыкнул. «Только смотрит Мирика на тебя, да еще таким взглядом, словно хочется сожрать». «Поверь, если моя невеста прослышит о твоих словах, она сожрет нас обоих с потрохами за малейшее подозрение». Брух рассмеялся. Поле он мельком видел в прошлый раз, и миловидная лисичка, встречающая возлюбленного с работы, не выглядела опасной. «Так страшно встречаться с лисицей», — поддержал Макшутку. «Не то слово», — подбегнул некромант и невольно почесал спину. «Царапины от острых коготков до сих пор не зажили после их последней ночи». Продолжить разговор помешал первокурсник. Кучерявый рыжий мальчишка с конопушками на носу подбежал, запыхавшись, но выглядел не испуганным, а скорее воодушевленным. «Быстрее идемте с нами! Кажется, мы нашли тайный лаз!» с придыханием воскликнул он. Томор с Брухом переглянулись. Если студенты не ошиблись, то находка действительно должна быть интересной. Периодически на территории Верхольца всплывали старые подземелья, в заброшенных винодельнях, засохших колодцах и чаще всего где-то на погостах. Такие подземелья использовали чернокнижники для проведения темных ритуалов задолго до того, как некромантия и боевая магия заняли свою нишу среди прочих магических дисциплин. Сейчас-то в экспериментах использовали животных, да и то старались ограничиваться мышами, а раньше не гнушались убивать людей и не людей Каждое такое подземелье являло собой шкатулку с секретом. С одной стороны, там можно было найти редкие трактаты и артефакты, с другой – смертельные ловушки для самоуверенных искателей приключений. «Надеюсь, никто туда не спустился», – напряженно спросил Тмор, слезая с гробью и отряхиваясь. «Да мы только так, одним глазком», – замялся Рыжик. В тот же миг дикий крик потряс кладбище. «Дьявол!» Тмор с напарником бросились к подземелью. Любопытному парнишке, сунувшемуся за сокровищами, повезло. Он отделался ожогом на поллица даже глаз не задело. Мелочь по сравнению с тем, что могло случиться. Хотя подвывал он жутко, несмотря на лекарство, которое насильно влил в него Тмор. Больше туда никто не спускался, а рыкнул Брух, навереваясь запечатать подземелье до прибытия группы магов. Такие находки следовало исследовать профессионалам, а никак не студентам, возомнившим себя героями. Мирика, трясясь от страха, прошептала стоявшая ближе всех к входу девчонка. Тмор выругался. Если Брух прав, и этим девчонка пыталась привлечь к себе внимание, то она его обеспечила. Тмор собирался поставить ей неуд за практику, но сначала надо было вытащить ее оттуда живой. «Оставайтесь здесь и ни шагу в сторону, ясно?» – приказал он студентам. Спускаться в подземелье не хотелось, но оставлять там девчонку одну тоже было нельзя. В узкий лаз мужчины протиснулись с трудом, но дальше ход немного расширился. На глубине около пяти ярдов лестница из земляных ступенек закончилась, перейдя в длинный темный коридор. Тмор создал светлячка, осветив дорогу, и напарники отправились за непутевой студенткой. Брук шел первым, Тмор прикрывал. У некроманта в арсенале было меньше защитных или атакующих заклинаний. Все-таки специфика не та. Кричать в подземелье было опасно. Кто знает, как среагируют ловушки на звук. Да и вряд ли девчонка ушла слишком далеко. Скорее всего, перепугалась и забилась в какой-нибудь угол. Раненый студент сказал, что они добрались до зала, где из растущего на стене растения ему в лицо и плеснулся яд. Что случилось дальше, он вспомнить не мог, будто сознание помутилось, но в себя пришел уже на кладбище только без геройства тмор. «Посидит девчонка в темноте, глядишь, поумнеет», напомнил некроманду брух первым вступая под своды зала. Помещение оказалось небольшим, и то, что ловушки активировались, было заметно и без светлячка. В воздухе мерцала пыль, целыми столбами, вырываясь из стен, из-под земли, из наполовину порушившихся колонн. Под одной из таких колонн изжалась Милика, стараясь стать как можно незаметнее чтобы яд до нее не добрался». При звуке шагов она высунула голову и жалобно пискнула, не в силах говорить. Наверное, сорвала голос. Спасибо, что на ее мольбу о помощи не примчались все твари подземелья, обрадованные неожиданной сервировкой стола. Впрочем, они могли подойти чуть позже. «Как будем добираться?» – рассудительно уточнил Тмор. «Можно двинуться вдоль правой стены до колонны, потом по колонне и через центр», – оценил обстановку Брух. Некромант кивнул и скинул куртку, которая сейчас только мешала. «Я пойду, а ты прикроешь». Тмор бросил перед собой камушек, но никакие дополнительные ловушки не активировались, а яд все так же пропитывал узкими полосами. Брух опустил руку ему на плечо, придерживая «У меня подготовка лучше». «Ты и щит создашь лучше, если на нас еще что-нибудь брызнет», справедливо заметил Тмор, и тут напарнику возразить было нечем. Сказать оказалось проще, чем сделать. Пройти вдоль стены — это еще полбеды. Куда труднее забраться по наклонной колонне. Поскользнувшись на сыром камне, Тмор едва не свалился прямо в негостеприимно сведящийся внизу яд, но в последний момент удержал равновесие. «Будь осторожнее «Спасибо, мистер Очевидность», — закатил глаза некромант и продолжил путь. И все-таки до Мирики он добрался без происшествий. А вот возвращаться с ней было куда сложнее. Девчонку колотило, и она вцепилась в него, грозя задушить. «Не зачет за практику», – холодно произнес Тмор, когда Мирика уже собралась удариться в истерику. Его слова подействовали, как ушат ледяной воды. Студентка тотчас перестала плакать и удивленно уставилась на него. «Как он мог думать об оценках, когда их жизни в смертельной опасности? Но раз он о них думает, значит, все не так страшно?» «Молодец», – похвалила его брух, когда Тмор с Мирикой вернулся к входу в зал. От него не укрылось, что некромант припадал на правую ногу. «Зацепило?» — «Ерунда», — соврал Тмор, мужественно скрипя зубами. Нога, попавшая под яд, горела, а перчатки прошло до дыр. Пришлось выбросить, благо руки не пострадали. Но лучше мелкое повреждение, чем если бы его подопечная рухнула с колонны. А дома поле подлечит. Конечно, поругает, но дальнейшее утешение от лисички того стоит. «Возвращаемся», — кивнул Брух. До выхода из подземелья никаких неприятностей больше не случилось. Мирика, выбравшись первой, оказалась в объятиях рыдающей подруги. раненый студент немного очухался и стонал уже не так душераздирающе. Напарники вздохнули с облегчением. Брух наложил на подземелье печать, препятствующую проникновению внутрь. А некромант на всякий случай такую же, чтобы ничего не вылезло наружу. Кто знает, какие еще тайны скрывает подземелье. «Мистер Рекорти, можно вас на минутку?» Мире коробка дернула некроманта за рукав, и Тмор недовольно посмотрел на причину сегодняшних неприятностей. «Наверняка будет просить, чтобы поставил зачет», подумал он, не собираясь отказываться от сказанных в подземелье слов. Однако вместо того, чтобы молить хорошей отметки, девушка вытащила из кармашка мерцающий золотистый кулон – Магия от него веяло за несколько ярдов. «Вот, это вам. Спасибо, что спасли». Она протянула артефакт, и Тмор машинально взял его в руки. Тот засветился ярче, прерывистым, тревожным светом. «Красивая штучка, но взяток не беру. Семейный артефакт?» Некромант покрутил колон, осторожно дотронувшись до него магией. «Любопытно, для чего он предназначен?» «Нет, я нашла его в подземелье, и...» «Тмор, выбрось немедленно!» — выкрикнул Брух, услышав слова девушки, но слишком поздно. Золотистый кулон вспыхнул, реагируя на темную магию некроманта, и Тмора обожгла нестерпимая боль. Показалось, что с рук сдирают кожу, дробят кости, а затем собирают заново. В глазах потемнело. Очнулся некромант в лечебнице Академии. Такое случалось не впервые. У него бывали провальные случаи, когда после встречи с мертвяками он приходил в себя на больничной койке. Но впервые Тмор проснулся с крепко привязанными к кровати руками. Прежней боли он не чувствовал, а пальцы шевелились, разве что руки затекли от неудобной позы, и почему-то на них были надеты перчатки. «Эй, я очнулся и хочу знать, что происходит!» — крикнул некромант, выглядывая хоть кого-нибудь из персонала. Почти сразу к его койке подошел благообразный целитель в белом балахоне. Вид у него был настолько удрученным, что тревога, зародившаяся где-то в груди, расползлась по всему телу. «Зачем я привязан? И почему у вас такие траурные лица?» — требовательно спросил Тмор, заставляя себя справиться с нервной дрожью. «Тот артефакт что-то со мной сделал?» «Мне очень жаль, мистер Рекорти, но, боюсь, вы прокляты!» — с унылым видом кивнул целитель. «Ей-богу, если он всем пациентам с такой физиономией сообщает о болезнях, то удивительно, если половина из них не отправляется к праотцам от сердечного приступа». «Дерьмо!» Тмор ожидал, что попал под проклятие, но все равно не сдержался. «И в чем же его суть?» «Мы не изучили проклятие до конца, но у вашей руки...» Тмор еще раз для достоверности пошевелил пальцами и, посмотрев на скорбную мину целителя, рявкнул. «Да хватит уже ходить вокруг да около! Что не так с моими руками? Пальцы шевелятся, руки тоже, не будь я привязан!» «И почему на мне перчатки? Между прочим, в них жарко и неудобно!» «Тебе придется смириться с этим неудобством, иначе ты убьешь любого, до кого дотронешься», ответил вместо целителя декан, зашедший навестить пациента. По его серьезному лицу Тмор понял, что это не шутка. «Почему ты сразу мне не сказал?» спросила Поля, выслушав рассказ. Ей пришлось задействовать все самообладание, чтобы не начать крушить, что под руку попадается. Тмор оказался проклят из-за глупой ошибки и чужого желания понравиться». «Никто не знал, как проклятие себя поведет, будет ли распространяться дальше или останется на руках. Я полгода почти безвылазно просидел в лечебнице, пока на мне проводили эксперименты. Выходил всего раз. Чтобы расстаться со мной, Поле до боли в пальцах вцепилось его руку, и мужчина кивнул, не отстраняясь. «Прости, я не мог подвергнуть тебя такой опасности. Знал, что ты не уйдешь, если я сам тебя не оттолкну, и боялся навредить по неосторожности. Мне правда жаль». «Какого дьявола Тмор?» поле не выдержала и ударила его по груди. «Почему ты решил, что должен переживать все это в одиночестве? Как ты вообще выдержал?» Она прикусила дрожащую губу. «Получить проклятие из-за такой ерунды! Чем Тмор это заслужил? А что стало с этой Мирикой?» — с отвращением уточнила лисица. Исключили из Академии за причинение вреда по незнанию. Если не ошибаюсь, она уже к концу года вышла замуж за какого-то барона, видел поздравления в газете. Некромант пожал плечами, и поле в ярости вскочила с кровати. всего лишь исключили?» «Не злись!» Мор поймал ее за руку и усадил к себе на колени. «Какая разница, что с ней стало? Я виноват не в меньшей степени. Не стоило хвататься за чужой артефакт. поле так не считала, но спорить не хотелось». Времени на разговор оставалось совсем мало, а некромант еще и отвлекать начал, круговыми движениями поглаживая спину. Девушка откинулась назад, положив голову ему на плечо. «Значит, в гильдии магов тебе не смогли помочь? Ну, если не считать, что они обеспечивают меня запасом перчаток из кожи Василиска. Присылают две пары каждый месяц, а они прочные, сносу нет, скоро уже продавать начну. А проклятие? Им удалось выяснить его природу». «Только то, что ему больше двухсот лет. Собственно, и упоминания о нем есть лишь в паре книг. Я надеялся одолжить один из таких трактатов у Виконда Сантифи, но кто-то меня опередил. Взял почитать?» — с спросила Полли. «Книгу украли. Придется начинать поиски заново». Тмор помрачнел, задумавшись о чем-то своем. Прикидывал, где еще можно поискать редкие экземпляры магических книг. Полли коснулась пальцами складки на его лбу, и он очнулся от тягостных дум. «Ты хотела посмотреть лабораторию? Не передумала?» Поли покачала головой и нехотя выбралась из объятий мага. То, что лаборатория расположена на первом этаже, она уже знала, хотя не ожидала, что она окажется настолько огромной и оснащенной. Здесь были и разного размера котлы с подогревом, и паровая баня, и перегонные кубы, и сотни ингредиентов в огромном шкафу на полстены. Но самым большим удивлением стало присутствие в комнате той самой птицы, которую Тмор убил». Феникс встретил их громким, возмущенным курлыканем и яростно забил крыльями. Стоило некроманту появиться на горизонте. При дневном свете на солнце его оперение отливало золотом. «Знакомься, это Фионе. Вообще он принадлежит Крейтонскому университету, но я одолжил его на время исследований. Это уже не первая птица, которую ты одалживаешь и убиваешь». Едва не добавила поле но некромант качнул головой. Почему? Фьюни единственная в своем роде на весь Крейтон. Видишь ли, я могу убить его, а он возродится снова. Бесконечный процесс, минимум потерь. И Фьюни гораздо ближе к тем же нелюдям, чем обычная крыса. Правда, ему уже порядочно надоели попытки спасти меня. Так, приятель? Феникс закурлыкал еще громче и сердитей. Чтобы не раздражать гордую птицу, Тмор накинул на клетку легкое покрывало и обвел рукой лабораторию. Папки вон в том углу «Мои изыскания». «В маленьком котелке настаивается основа. Ее не трогай. Еще два часа должна доходить. Остальное в твоем распоряжении». с трепетом огляделась. Она и не мечтала, что сможет поработать в таком месте, но не успела дотронуться до ближайшего аппарата, как Тмор схватил ее за талию. «Но сначала завтракать. А то, я тебя знаю, засядешь в лаборатории и не вытащить». «Кто бы говорил», фыркнула Поли, но позволила увести себя в гостиную. Утро было бурным и поесть не помешало». Они заканчивали уминать вкуснейший омлет с прожаренными до ароматной корочки тонкими полосками ветчины и пикантными южными травами. Тмор научился готовить просто изумительно, когда хлопнула входная дверь. «Куда ты дел своего охранника? К тебе любой проходимец зайти может», – раздался голос баронессы Костель. Полли испытала огромное желание спрятаться куда угодно, хоть под стол, лишь бы не встречаться сейчас с почтенной дамой. Но осуществить желаемое не успела. Баронесса стремительным шагом вошла в гостиную, бросила недовольный взгляд на племянника, затем заметила его гостью. Выражение ее лица стало немного растерянным. «Ох, Полли, милочка, ты здесь? Сегодня я слышала о тебе ужасные слухи!» Защепетала она с натянутой улыбкой, и тут разглядела пушистые лисью ушки, в этот раз ничем не прикрытые. «Которые только что подтвердились», — закончила она механически. Баронесса повернулась к племяннику, сверкая глазами, как праведница, заставшая грех прелюбодейства. «Что здесь делает нелюдь?» У Поли болезненно кольнуло в груди. Она не первый раз сталкивалась с таким отношением, но слышать подобное от женщины, которая отнеслась к ней с заботой и вниманием, оказалось гораздо больнее. «Разве не вы познакомили нас не далее, как позавчера, тетушка?» – притворно удивился Тмор, отложив приборы, и баронесса покраснела от гнева. «Мне показалось, вы испытываете к мисс Фукс весьма теплые чувства. Тогда я не знала, что она лисица», – вздернула подбородок леди Костель. «Хотите сказать, что расовая принадлежность делает поле хуже?» приподнял брови некромант. Женщина рассержена сощурилась, понимая, в какую ловушку пытается завести ее племянник. Открытое неприятие нелюдей, отрицание их прав и свобод порицалось, хотя за глаза все говорили, что хотели. «Ты прекрасно знаешь, что я хочу сказать. Всяким лисам не место в твоем доме, особенно тем, кто добивается своего через постель». поле вздрогнула, будто получила пощечину. Баронесса перешла границу, Итмор тоже это понял. «Леди Костель, я попрошу не оскорблять мою невесту», — холодно произнес он, тотчас прекратив изображать гостеприимство. Обстановка накалилась до предела. Поли действительно жалела, что не осталась в лаборатории, не ушла домой пораньше или не нырнула под стол. Она не хотела становиться причиной ссоры Тмора с родственницей, хотя понимала, рано или поздно этого было не избежать. «Невесту? Я никогда не допущу, чтобы леди Экорти стала какая-то нелюдь!» Баронесса задышала тяжелее, не веря, что не ослышалась, и сунула руку в ридикюль за нюхательной солью. «А я не позволю оскорблять Полли! Я требую уважения на правах старшего вроде Повысив голос, оборвал ее некромант. Баронесса отступила на шаг. Кажется, она не до конца верила, что рассеянный, увлеченный наукой племянник может быть таким. Полли вздохнула. Договориться с леди Костелли определенно будет сложнее, чем с отцом некроманта. Тот, тяжело заболев, был доволен, что сын не останется в одиночестве, и появление Полли в его жизни воспринял с радостью. А вот баронесса не скрывала своего разочарования. Лисица не сомневалась, что она подыскивала для племянника достойную во всех смыслах, скромную кандидатку, готовую беспрекословно слушаться не только мужа, но и его ближайших родственников. Назревающий скандал прервал звонок дверного колокольчика. «Не хочешь открыть?» — спросила баронесса, когда Тмор никак не отреагировал на посетителя. Некромант заколебался, он явно не горел желанием оставлять женщин наедине. «Иди», — едва слышно шепнула девушка, и Тмор, на секунду сжав ее плечо, вышел в холл. Поли и леди Костель остались наедине. Баронесса отошла к окну, делая вид, что не замечает ее. Флакон с нюхательной солью так и остался в ее руке закупоренным. От женщины веяло холодом и осуждением. «А вы пронырливы, милочка. Только познакомились и уже соблазнили». Протянула она равнодушным голосом, и Поли с трудом сдержалась, чтобы не возразить. «Впрочем, неудивительно, с учетом того, кем вы являетесь». Баронесса слегка повернулась, окинув ее презрительным взглядом. «Надеюсь, вы подарите моему племяннику достаточно приятных часов, согревая его постель. Но знаете, Тмор уже встречался с одной лисицей в столице, и она не смогла его удержать». «Знаю, он встречался со мной». Поле выпрямилась, и леди Костель второй раз за короткий разговор не нашла слов. К счастью, Тмор вернулся раньше, чем затянувшееся молчание вылилось в поток обвинений. «Меня вызывают на похороны, надо запечатать могилу». отмор обращался к Полли, но было видно, что тетушка жадно обратилась вслух. По ее губам скользнула улыбка. Сегодня баронесса была рада его работе, хотя обычно терпеть не могла кладбища «А вам, леди Костель, лучше уйти», — сказал он, и женщина поджала и без того тонкие губы. «Выгоняешь меня, а не ее?» — с обиды начала она, и лисица не выдержала. «Не волнуйтесь, я тоже ухожу». Она промокнула губы салфеткой и встала из-за стола. «Увидимся вечером». «Я зайду перед уходом», — шепнул Тмор ей на ухо, и поле кивнула. «В любом случае, ей надо было домой, а зря раздражать баронессу было ни к чему. К тому же, чтобы привыкнуть к невестке-нелюде, нужно время». Примирение не прошло без проблем. Призрак-автекаря появился за спиной в тот момент, когда Полли подсматривала за отъездом леди Костель, стараясь оставаться незамеченной. Та что-то яростно втолковывала Тмору, не иначе, как уговаривала проявить благоразумие и обратить свой взор на милую человеческую девушку. Судя по тому, с каким постным видом женщина села в кеп, достучаться до племянника не удалось. В целом все прошло хорошо. Улыбнулась Поля, отойдя от окна, и игровлю хмыкнул, потерв подбородок. деле это нужно?» «Какое?» «Чтобы спустя 9 месяцев у нас тут не резвилась стая лесят?» «Или сколько у вас срок беременности?» 6. Поли растерянно прислушалась к себе. Утром она не подумала о последствиях, слишком увлекшись примирением. И если раньше она положилась бы на волю случая, в конечном счете поле ничего не имела против детей, и лисья природа брала свое, то сейчас стоило поостеречься, по крайней мере, пока не разберутся с проклятием. «У тебя есть зелье?» «Ну, в аптеку захаживала не одна забывчивая дурочка». Беззлобно охарактеризовал ее гоблин и подсказал, где хранится заветный флакончик. Запах микстуры, горький и затхлый, пробивался сквозь запечатанную крышку. Те снадобья, которые она ежедневно принимала в столице, были направлены на предотвращение беременности и обладали легким, почти неощутимым воздействием. С ними поле даже стало спокойнее, а вот пить зелье после ей еще не доводилось. Но лисица знала, ничем хорошим это не обернется. Будет трещать голова и болеть живот. Плата за необдуманный поступок. Прежде чем она опрокинула в себя зелье, в дверь постучали. Так и не распечатав флакон, Поля спрятала его в карман юбки. Почему-то было с показать зелье Тмору. Он ждал на крыльце и виновато улыбнулся при виде хозяйки дома. Он уже полностью оделся для работы, разве что шейный платок, как обычно, повязал криво. Полли поправила его, не задумываясь по старой полузабытой привычке. «Прости за эту сцену. Тетушка недолюбливает людей Я поговорю с ней позже», — пообещал Тмор, пока девушка возилась с булавкой, размышляя, как лучше ее приколоть. Не переживай, я в порядке. Она почти не соврала. Сейчас ее заботила другая проблема. Как избавить от проклятия любимого человека? По сравнению с этим вопросом, все остальные отходили на второй план. «Держи, это ключ от дома. Лаборатория в твоем распоряжении». мор тихонько свистнул, и Поли едва не вскрикнуло. Найт веселалая кубрем скатился с лестницы, и пули пронесся мимо. Он ласкался к хозяину с теми же радостью и восторгом, какие недавно проявлял в отношении нее. «Предатель!» — одними губами шепнула Полли и была вознаграждена не меньшим вниманием Найта. «Этого мошенника я забираю с собой!» — некромант потрепал пса за уши. «Загулялся он в гостях, совсем работать не хочет!» За спиной некроманта кто-то тоненько откашлялся, и Полли увидела Дриаду, смущенно опустившую глаза. «Простите, а вы уже открылись?» — сжимая ремешок плетеного редикюля, спросила она. Полли мысленно застонала. Ещё одна посетительница. Прежде чем она успела отправить девушку в осваясе, на пороге появился Терви. Мы только от открываемся, но не стесняйтесь за заходите. Госпожа Фукс да-да говорит и обязательно примет и выслушает вас. Х Хотите чаю или кофе? У Полли рот от изумления приоткрылся, когда полрослик увёл посетительницу за собой. Что это было, спросила она, обращаясь то ли к Тмору, то ли Грули. «Кажется, кто-то решил открыть аптеку вместо тебя», также удивлённо ответил некромант, а затем неожиданно хмыкнул и притянул Поле к себе. Она моргнуть не успела, как на её пальце снова красовалось обручальное кольцо. «Больше не снимай», — попросил Тмор. «И знаешь, открыть аптеку — неплохая идея. Всяко лучше, чем сидеть в конторах с сомнительными типами. Удачи!» Он поцеловал Поле в щёку и ушёл, забрав Найта, а лисица вернулась к неожиданной гости. Стоило хотя бы узнать, что у неё случилось. Вдруг Терви не ошибся, и Поле может помочь. В воздухе остро пахло валерианой. Фирс давно не спал, но притворялся спящим, задерживая дыхание и внимательно слушая душо-щипательную историю Дриады. Терви поставил перед гостей очередную чашку чая с накапанным в нее успокоительным зельем. Кажется, это была уже третья, и поспешно ретировался, чтобы не мешать разговору. Дриада с благодарностью посмотрела ему вслед, затем тень печали набежала на ее лицо, и она снова повернулась к Полли. И теперь я не знаю, что делать. Он меня действительно разлюбил или его приворожили?» Дриада вытерла платочком уголки глаз и с надеждой посмотрела на собеседницу, ожидая решения. «Ну что за невезение!» Поля с вымученным сочувствием улыбнулась и положила ладонь на тонкую руку Дриады. Если бы лисицу продолжали принимать за человека, ни одна нелюдь не поделилась бы с ней столь деликатными проблемами. Но сейчас они видели в ней единомышленницу, обязанную стать опорой в их нелегкой жизни. История Адриады была проста до безобразия. За ней ухаживал человеческий парнишка, местный садовник, слово за слово, пара игривых взглядов, случайное прикосновение. Они сошлись, беседуя о цветах, пестиках и тычинках, и спустя неполный месяц поженились, несмотря на протесты обеих семей. Но постепенно бурная страсть и новизна из отношений ушли, а злые языки все громче заявляли, что ничего у них не сложится. Вдобавок дочь булочника положила на садовника глаз, откровенно заигрывая с чужим мужем, и однажды, заметив их вдвоем в саду, триада испугалась. Разводы в Крейтоне были редкостью, но так как одна из сторон принадлежала к нелюдям, вряд ли бургомистр высказался бы против. Признаться честно, Полли сомневалась в искренности чувств садовника. Он мог увлечься красотой дриады, которая даже заплаканная выглядела очаровательно, но спасовать, столкнувшись с суровым бытом и с тем, что жена вовсе не милая игрушка. Однако проверить на приворот стоило. Полли достала два флакончика, один с зельем, а другой с валерьяной, и подала дриаде. Первое незаметно капните ему на кожу. Если появится темное пятно, значит на вашем муже приворот. Тогда обращайтесь в гильдию магов, здесь я вам не помощница. А второе... «Это для вас снимет усталость и мигрень. У вас ведь в последнее время часто болит голова». «Простите, я не хотела тревожить вас еще и по этому поводу», смутилась Дриада. «Добавляйте по пять капель в чай в течение недели и постарайтесь быть с мужем по ласковее Может, ему просто не хватает вашей улыбки. Вот он и пытается привлечь внимание таким образом». Дриада искренне улыбнулась впервые с начала их встречи и кивнула. Ушла она, явно гораздо более уверенная в собственных силах, чем до прихода в аптеку. Терви, закончив убирать посуду, уставился на Полли сияющим взглядом. «Мисс Фукс, вы удивительная! Она выглядела совсем несчастной, когда стояла на крыльце. А сейчас...» «Терви, какого дьявола ты творишь?» — ласково перебила его Полли. Вежливая улыбка теперь пугала, а не радовала. И полурослик ощутил надвигающуюся опасность. «Убираю посуду», — проговорил он. «Не строй с себя, дурачка. Кто тебе разрешил приглашать сюда посетителей? Но ведь аптека закрыта с момента смерти ее хозяина», — рыкнула Полли, ударив по столу так, что чашки подпрыгнули и звякнули. Терви взглянул на нее из-под лобья. «Простите, что вмешиваюсь, но вы сейчас без работы, и вам неплохо заплатили за визит». Я взял на себя смелость полистать бухгалтерские книги мистера Гроули. «Аптека приносила хороший доход» и ты предлагаешь мне продолжить дело? Готовить зелье для нелюдей, а в гостиной устраивать чаепитие для посетителей, которым хочется поговорить?» Парень горячо закивал, и Полли уставилась на него с подозрением. «Тебя что, уволили?» «Как как вы догадались?» вырвалась у Терви, он покраснел. «Иначе бы ты не сидел дома и не зудел об открытии аптеки», ответила Полли. Ругаться расхотелось. Давайте хотя бы попробуем. Ну что вам стоит? Всего несколько дней. Если поймете, что не хотите этим заниматься, я сам помогу снять вывеску. Жалобно протянул полурослик, даже не заикаясь. Поле махнуло рукой, соглашаясь. Несколько дней погода не сделают. А одновременно искать и работу и избавление от проклятия точно не стоит. В течение дня зашло еще несколько посетителей. Поначалу заглядывали робко, сомневаясь, что слухи правдивы, аптека снова открылась. Видя же за прилавком молоденькую лесу не все спешили поделиться своими проблемами. Одна фея так и вовсе ушла, вздернув носик. Кажется, состояние своих крыльев она предпочла доверить кому-то другому. Поля сварила парочку зелья, отдала несколько флаконов с ароматическими маслами и пообещала подумать над кремом для лица. это уже торговка из продуктовой лавки заглянула на минутку спросить, не найдется ли чем убрать морщины в итоге посидеть морщ лаборатории некроманта Поли не успела, но записи принесла с собой и начала читать, невольно восхищаясь выдержкой Тмора. Он проделал колоссальную работу, изучая проклятие. «Не ожидал, что ты всерьез решила заняться аптекой». Присевший напротив нее Гроули выглядел умиротворенным. Еще бы, ведь его желание видеть аптеку работающей сбывалось. Он уже извел Поли советами, как лучше варить зелье. Спасибо, что перед посетителями не показывался». «Не обольщайся, это просто временная подработка!» «Нет ничего более постоянного, чем временное, разве не знаешь?» Гоблин довольно ухмыльнулся и сунул крючковатый нос в записи. «Знакомые заметки. Вы уже обсуждали с Тмором его проблему?» «Увы, я ничем не смог помочь», — кемнул Гроули. «Все известные мне рецепты не сработали, так что не бейся впустую. Я все же попробую». «Упрямая?» Гоблин сказал это без злости, с каким-то скрытым удовольствием, словно гордился, что Полли была такой. «Что будешь делать, если не найдете исцеления?» жить», — веско ответила девушка, вставая со стула. Горький запах полыни коснулся чувствительного носа. Ужинали все у Полли, и на ее памяти это был первый настолько большой ужин в этом доме. Два полурослика, некромант, она сама и даже призрак аптекаря, который хоть и не ел ничего, но исчезать не собирался. Больше всех страдал Фирс. Если остальные с удовольствием уминали приготовленное Терви мясо с гарнирами из овощей, то младшему брату досталась жидкая каша. На тарелку он смотрел с отвращением, но деваться было некуда. Фирс до сих пор не заговорил нормально, хотя процесс заживления шел полным ходом, и за сегодня он смог выдавить из себя несколько фраз. Терви у волок брата стоило ужину закончиться. «Мы будем в гостиной», — сказал он. Поля усмехнулась его вниманию. Парень старался угодить, чтобы лисица вдруг не передумала и не закрыла аптеку. Да и за сегодня он немало подсобил. Не только с посетителями, но и с зельями. Из него мог выйти неплохой помощник. Тьфу ты! А ведь она уже всерьез рассматривает подобную возможность. Поля убрала чашки в шкаф, отмор подошел сзади и обнял ее за талию. Скользнул руками по пушистому хвосту. Поля надела юбку со специальным разрезом, раз уж прятать его было поздно. О чем задумалась? Спросил некромант, опуская подбородок ей на плечо и обжигая горячим дыханием щеку. Поле мотнуло головой, пока не хотела делиться своими мыслями по поводу аптеки. Уж больно сумбурными они оставались. «Гримуар Виконту так и не вернули?» Вместо ответа спросила она, и Тмор покачал головой. «Я сегодня присутствовал на похоронах детектива. Говорят, он как раз его поисками занимался. Не уверен, что трактаты дальше будут искать. Значит, эта ниточка оборвана? Найдется другая». «Не надо другую», – донёсся каркающий голос от дверей. Фирс приблизился и ухватился за стол, с которого, не удержав равновесия, едва не смахнул все тарелки. «Я помогу», – произнёс мальчишка, с трудом выговаривая каждое слово.